Глава 276. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. «Мы здесь ни при чем. Движение человечества носит спонтанный характер. Мы прекрасно обошлись бы без Стефании Чичелли, чтобы обезвредить тонатонавтику. Это их естественная реакция на затянувшийся период толерантности ко всему на свете». Ответ компетентных органов. Неважно, ваших это рук дело или нет, мы всегда можем прибегнуть к давно проверенной тактике вселенского эндшпиля.